не слов делу. В народе есть замечательная поговорка: чья бы корова мычала, которая описывает суть данной манипуляции. Как и в предыдущем виде манипуляции, здесь обсуждение темы по существу подменяется обсуждением оппонента. Только если до этого имелась любая очерняющая дискредитация, в данном случае манипулятор показывает несоответствие доводов собеседника его собственному поведению, проявлением характера, жизненным принципам и позициям. Допустим, вы рассуждаете про войну, а ваш визави спрашивает, как вы можете рассуждать, если вы сами ни в одной войне не участвовали? Несоответствие слов делу – манипуляция разнообразная. Что ты меня учишь, когда сама в молодости так не делала? Вы тут рассуждаете про современную моду, а сами ходите в стоптанных грязных туфлях китайского производства. Не смешите меня! Вот вы говорите о том, что нельзя проявлять агрессию к животным, а сами ходите в кожаной куртке. Вы сначала научитесь сами по-русски без ошибок говорить, а потом и делайте замечания, как мне ставить ударение. К примеру, отец учит сына, курить вредно, это очень вредит твоему здоровью, это очень пагубная привычка и приводит ряд аргументов. По законам логики и конструктивного диалога оппонент обязан привести контр аргумент на каждый из доводов или, другой вариант, защитить свою позицию. Но это же нелегко, правда? И к тому же трудоемко, даже дети и подростки без богатого коммуникативного опыта понимают, что проще обратить свой удар против самого собеседника, тем самым обесценив важность его слов. Поэтому неудивительно, что сын в ответ на слова отца реагирует так. «А чего ты меня тут учишь, когда сам куришь?» ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ Возникает резонное чувство, что против такой манипуляции нет конструктивного ответного приема. Ведь все логично. Слова расходятся с делом. Тем не менее, хочу еще раз подчеркнуть. Это не контраргумент по существу дела, не обсуждение проблемы, а удар по самому человеку, хотя в некоторых случаях и заслуженный, но, к сожалению, не в большинстве случаев. Давайте вернемся к ситуации с отцом и сыном. Какие варианты ответов для нейтрализации этой бессознательной манипуляции существуют? Будет ли правильным, если отец признает несоответствие? Нет, это будет означать признание чужой победы. А будет ли правильным, если отец начнет подыгрывать сыну и демонстрировать, какой он больной, какие у него из-за курения гнилые зубы, в каком состоянии легкие и прочее? Боюсь, эта стратегия тоже неправильная. Ведь он только дискредитирует себя еще больше, потеряв отцовский авторитет. Взывать к тому, что отец хочет как лучше для сына, будет абсолютно непонятным для подростка. Может быть, правильным будет сказать... «Вот когда вырастешь, тогда и будешь умничать?» Или «Пока я тебя полностью содержу, будешь слушать меня?» Или «Еще одно слово и будешь наказан, и неделю дома просидишь?» Ни в коем случае. Ведь в ответ на манипуляцию отец сам прибегает к агрессии, закрепляя в сознании ребенка абсолютно неправильную коммуникативную модель. Так что же делать? Вернемся к сценарию манипуляции. Главная стратегия – не поддаваться на сценарную линию, а ломать ее. Оппонент нас дискредитирует через демонстрацию того, что наши слова расходятся с делом. Он приклеивает к нам своеобразный знак «минус». Значит, чтобы сломать сценарий, мы должны перевести «минус» в «плюс». Я это называю логический рефрейминг. И в большинстве случаев для грамотного и бесконфликтного ответа поможет шаблонная фраза «именно потому» или «именно поэтому», которая немедленно превращает нашу якобы слабую сторону в сильную, мгновенно повышая авторитет в вопросе обсуждения. Посмотрите, как это можно сделать. «Что же ты меня учишь, если сам куришь?» «Так вот именно потому, что я курю, я тебе и говорю это». «Ни бабка из соседнего подъезда, ни кто-то посторонний, а я! Я знаю, к чему это может привести!» Заметьте, как изменился фон и градус разговора. Вместо «самобичевания», благодаря логическому рефреймингу или шаблону «именно поэтому» появляется экспертная позиция, и слова обретают абсолютно другой смысл. «Однажды я опоздал на встречу с одним из своих менеджеров для обсуждения документации». Причем опоздал почти на час Конечно, я извинился и объяснил, что прийти вовремя препятствовали обстоятельства На следующий день у нас с этим менеджером были запланированы важные переговоры с одним из ключевых клиентов Мы договорились встретиться за 10 минут до переговоров прямо у входа в офисный центр Сами знаете, пока пропуск получишь, пока лифта дождешься, пока нужный кабинет найдешь Я приехал за 15 минут, проходит 5 минут, еще 5 Время без пяти, а менеджера все нет Вот уже ровно три часа дня В это время мы уже должны быть в кабинете клиента Вижу вдалеке, менеджер идет Делаю резонное замечание, что клиенту опаздывать ни в коем случае нельзя Это святое правило нашей компании На что менеджер, конечно же, в шутливой, но все же саркастической форме осторожно замечает А что же вы, Никита Юрьевич, вчера на целый час опоздали? Чистой воды манипуляция несоответствия слов делу Вот что я сказал на это Именно потому, что я вчера опоздал Я знаю, каким неприятным последствиям это может привести Я знаю, насколько это неприятно и некорректно Тем более в ситуации с клиентом, от которого зависит и твой, и мой заработок Я сделал это без самобичевания, спокойно, конструктивно, а главное достойно, сохранив свое реноме Вы бы видели круглые от неожиданности глаза менеджера Вот она, сила логического рефрейминга Кстати, после такой нейтрализации, подобная манипулятивная линия в коммуникации этого менеджера больше никогда не появлялась